Глава 16 Пора прощаться. Я смотрел на Диану и сквозь ее тело различал силуэты деревьев и кустов позади. Обман зрения? Я зажмурился, потом снова открыл глаза. Но все оставалось по-прежнему. Увидев, как вытянулось мое лицо, она грустно улыбнулась. «Ты...» Я не знал, как сформулировать вопрос. Влад повернулся к нам. И его глаза расширились, когда он тоже заметил произошедшую в Диане перемену. «Ты п -п призрак От волнения я начал заикаться. «Да», — просто ответила она. «То есть... ты уже умерла?» Диана опустила глаза. «Помните, я рассказывала вам о том, как Гуль напал на деревню 20 лет назад?» Тихо начала она. «Мы с Владом замерли» ожидая продолжения. «Так вот, я и есть та пропавшая девочка, его первая жертва». Ошарашенные мы молча смотрели на Диану. «К сожалению, это так», подтвердила она. «Но сейчас я вернулась, чтобы раз и навсегда избавить Зареньевку от этого монстра. Вернулась, чтобы сделать то, чего 20 лет назад не смогла сделать мама». «Минуту назад мне показалось, что после сегодняшних событий уже ничто не сможет меня по-настоящему удивить. Но я ошибся. Так ты, дочь той самой колдуни, которая заточила Гуля в саркофаг? Влад присвистнул. Она кивнула. Колдовские способности обычно передаются по наследству, по женской линии. В нашей семье еще бабушка практиковала белую магию, потом мама. Ну, и я тоже кое-что умею. «Так зачем тебе были нужны мы?» Я, наконец, выпалил вопрос, который вертелся у меня на языке с тех самых пор, как Гуля охватили языки пламени. Диана вздохнула. «Дело в том, что Гуля очень осторожны. Я, кажется, уже упоминала об их остром зверином чутье. Такие, как я, обладающие особой силой и знаниями, представляют для них самую серьезную опасность. Они нас чуют за километр. Так что моя проблема заключалась не в заклинании, а в том, чтобы поймать Гуля в ловушку. Я никак не могла придумать, как это сделать. А времени оставалось все меньше и меньше. Следовало во что бы то ни стало остановить Гуля до того, как он вновь попробует человеческой крови. Только тогда мои заклинания подействовали бы. Поэтому я и внушила вам идею, что все дело в саркофаге. Хотя на самом деле... Особой роли он не играл. Она посмотрела на меня. «Когда сегодня утром ты предложил свой план, я пришла в ужас, но понимала, что это наш единственный шанс поймать Гуля, и согласилась на это только потому, что сама бы находилась рядом. В противном случае Гуля разорвал бы вас в два счета. Подожди, я прервал Диану. Тут есть противоречие». Ты говоришь, что Гуль чувствует тебя за километр. Так почему же сегодня он спокойно прибежал прямо к нам в руки, хотя ты тоже была здесь? Я рассчитывала на то, что во время погони его чутье притупится. Целиком сфокусировавшись на жертве, он бы мало что заметил вокруг. Так и получилось. Хорошо. А что произошло 20 лет назад? Разве тогда у тебя еще не было этой особой силы? «Обычно ведьминский дар проявляется при достижении совершеннолетия. Тогда моя сила еще не сформировалась как следует, и я мало что могла сделать. В тот момент для Гуля я была всего-навсего обычной девочкой, случайно заигравшейся возле леса». «А сейчас тебе хватило сил в одиночку испепелить Гуля», – ввернул Влад. Диана улыбнулась. «Сама бы я, конечно, не справилась, но ведь я была не одна». Она указала рукой назад. Поначалу я не увидел там ничего, кроме темных силуэтов деревьев. И лишь спустя какое-то время заметил едва различимую призрачную фигуру, сделавшую пару шагов по направлению к нам. Теперь я видел ее лучше. Женщина лет 50 с доброй улыбкой взирала на нас. С первого взгляда было очевидно, что она и Диана близкие родственники. Черты лица и выражение глаз у мамы и дочки были поразительно схожи. Они даже улыбались одинаково. Создавалось впечатление, что я смотрю на позарослевшую Диану. Я перевел взгляд с мамы на дочку, заметив, что Диана стала еще более прозрачной. Видимо, она выполнила свою миссию, и теперь ее время неумолимо подходило к концу. «Мама всячески помогала мне!» Подсказывала, что нужно делать. И, разумеется, без ее силы у меня ничего бы не получилось. Она посмотрела на свои почти полностью прозрачные руки. Заренивка наконец, может вздохнуть спокойно. Гуля больше нет. А нам с мамой пора возвращаться обратно. И ты больше не вернешься? Говорить было тяжело. Слова застревали в горле. Она одобряюще улыбнулась. Моё предназначение выполнено, но я буду очень по вам скучать. Мы так здорово провели время вместе. Честное слово, иногда я забывала, зачем я здесь на самом деле. Мы тоже будем скучать. Я постарался выдавить на лице улыбку. «И еще, добавила она, – «мы с мамой должны сказать вам спасибо. Без ваших самоотверженных действий мы ничего не смогли бы поделать с Гулем» даже при всей нашей силе и умении. Несколько секунд мы смущенно молчали. «Пожалуй, пора прощаться», – произнесла Диана. Она подошла ко мне, и мы обнялись. Вопреки моим ожиданиям, Диана совсем не была бесплотной, но и на обычные человеческие объятия это мало походило. Обняв ее, я ощутил вокруг себя некий сгусток энергии, окутавший меня словно мягкое пуховое одеяло. «Кстати», – прошептала она мне на ухо, – «ты и правда замечательно поешь. Знаешь, а я ведь едва не выдала себя тогда, на твоем концерте. Помнишь, я спросила, не твоя ли эта песня? Так глупо. Ведь я не знаю современную эстраду». Я усмехнулся. «Верно. А я и не подумал об этом. И тогда Диана поцеловала меня. Я почувствовал, как моей щеки коснулось что-то легкое. Будто оттуда на мгновение опустилась пёрышко и тотчас снова взмыло воздух. Диана мягко отстранилась и обняла Влада. Глядя на них, я не верил, не хотел верить, что вижу ее в последний раз. Наконец Диана отвернулась и сделала несколько шагов назад, к матери, ожидавшей неподалеку. Напоследок она обернулась и помахала нам рукой. «Прощайте, ребята!» Мы тоже помахали в ответ. Мать и дочь взялись за руки. И в ту же секунду их фигуры бесследно испарились в свете луны.